глава 46 возвращается супруг уже полностью одетый дорогая чтобы вы не скучали и у вас не было времени обдумывать как меня лучше убить сегодня вы начинаете знакомиться со своими обязанностями в качестве судьи вы как не против не против а вам подданных не жалко мало ли как судить буду подданных у нас достаточно много можно некоторых частью пожертвовать «Веселится Критер. Ну, в целом, я вам доверяю, Оксана. Есть у вас то, что не даст обвинить невиновных». После ухода мужа сама я не стала долго лежать. Быстро собралась, съела принесённый служанкой завтрак и покинула спальню вместе с Лаки и небольшим отрядом приставленной ко мне стражи. Кретер всё же опасается, что могу что-нибудь выкинуть. Иначе бы такого серьёзного сопровождения со мной не было. Но я решила затаиться и выработала новый план. Если уж мне суждено здесь задержаться надолго, я стану очень милой, доброй и дружелюбной королевой. Заведу дружбу со всеми ключевыми демонами, людьми и прочими аборигенами, и в один прекрасный день все-таки сбегу. Может быть, я к тому времени уже приму силу, но это, может, и неплохо. Главное — не забеременеть. День прошел плодотворно. Познакомилась ближе со многими придворными, благодаря дару без проблем нашла, о чем с ними говорить соответственно их интересам, начала знакомиться с работой судьи. Правда, с одним демоном сегодня мне не удалось никаким образом навести мосты. Глава канцелярии Гастин и Лада был весьма сух при нашем общении, холоден и формален. Информацию об этом демоне мне не удалось получить, чтобы как-то его расшевелить. Думаю, ее чем-то закрыл кретор. Как же, оказывается, неудобно иметь в мужьях менталиста. Сегодня вместо ужина во дворце организован прием, и я только усиливаю напор, вовсю общаясь с придворными. На самом деле, для королевы у меня очень удобный дар. Мне не нужно запоминать ничьи имена и титула, у кого сколько детей и прочую личную информацию о придворных. Возможно, этот дар куда нужнее для того, кто у власти, чем управление какой-нибудь стихией. «Вы этим вечером самообаяние», — отмечает держащий меня под руку супруг. Вместе с ним в данный момент мы курсируем по залу среди гостей. Благодарю. Более того. «Вы в белом платье. Не извите, не спорите, ни о чем не просите. Я подозреваю, что вы что-то задумали. Для смирения и принятия пока рановато». «Все верно», — подозревает. Мила улыбнулась к ретру. «Скажите, уважаемый супруг, а когда мне уже выдадут планер и прочие так необходимое в быту устройства? Прошлый планер еще с отбора у меня забрали и до сих пор не вернули. Без него очень неудобно». Пока обстановка в королевстве не стабилизируется, планер у вас не будет. Мне не хотелось бы, чтобы вы связывались с кем-то из своих бывших знакомых. К слову, я довольно ревнив, хотя может казаться, что это не так. Я предупреждаю об этом, поскольку заметил, что многие наши придворные мужи стали смотреть на вас излишне восторженно. «Вы подозреваете меня в недостойном поведении?» «Вас нет, но хорошо знаю демонический менталитет». С демонами лучше быть не слишком любезны и очаровательны, поскольку им повод особо не нужен, чтобы перейти к активным действиям. Всем придворным, которые позволяют себе лишнее в отношении моей супруги, будут оторваны руки и, вполне вероятно, другие конечности. Вам будет лучше постараться не допускать такой ситуации, чтобы не прослыть кровавой королевой. Невольно фыркнула. Так ведь не я же буду конечности отрывать. Увы. Но, опять же, учитывая демонический менталитет, обвинят в произошедшем и запомнят скорее вас. Понятно. Общаться надо будет преимущественно женским полом. Но тут тоже проблема. Вроде бы общение складывалось сегодня вполне неплохо с местными дамами, но вряд ли с кем-то тут получится по-настоящему подружиться. Лишь кому ж неравнодушно смотрят местные незамужние девы на короля. Скорее всего, еще не привыкли к тому, что он теперь женат. Да и замужние не сказать, чтобы сильно отставали от своих юных свободных товарок. Вы знаете... А я вот совершенно неревнивая. Если вам захочется проводить время со своей фавориткой или несколькими фаворитками, ну или развестись и завести себе другую жену, я не против. Для чего мне жениться, дорогая? Просто для постельных утех это не обязательно, а вот наследника мне, скорее всего, сможете родить только вы. Да и то, если бы не эти сложности с другими претендентками, я бы, скорее всего, подождал бы с браком. Вы такой расчетливый, мой многоуважаемый супруг. Благодарю. «Император утверждал, что для успешного зачатия детей у пары должны быть чувства друг к другу. Вы как к этому мнению относитесь?» «Скептически. Отношу это к разряду суеверий. Научная данная идея не подтверждается». Тяжко вздохнула. «Если вам, Ксана, так уж притит мысль о том, чтобы быть королевой этих земель моей женой, то в случае, если вы родите от меня здорового ребёнка, я вас не буду задерживать рядом с собой. Вы сможете уйти, куда пожелаете» нахмурилась и строго посмотрела на Кретера. «Если я рожу ребёнка от кого бы то ни было, то он останется со мной. Ну или я с ним. И только так». «Я, в свою очередь, не буду против, если вы решите остаться». Окончательно остановившись, склонив голову, внимательно рассматриваю Кретера. «Я не понимаю. Вы Вообще когда-нибудь хоть кого-нибудь из женщин по-настоящему любили? Кроме родственников?» Любовь — понятие довольно условное и... «Вы относите ее к разряду суеверий?» мыкнув, закончила я мысль супруга. «Угадала?» «Верно. Ну, а вы сами, Ксана, был ли у вас любимый мужчина?» Задумалась на несколько мгновений. Кретер хмыкнул. «Что?» «Не было». «С чего вы так решили? Я даже не успела ответить». «Как правило, те, кто уверен, что кого-то любил, не задумываются над ответом. Они его точно знают». Ну, может, и не любила, но симпатии были. Вспомнить хотя бы садик. Какой садик? Одна бровь кретера так забавно, вопросительно поднялась вверх. Да, ерунда. Выходит, вы сами любви не испытывали, но уверены в ее существовании. Да. И что ж, по-вашему, такое любовь? Как вы поймете, что полюбили кого-то? Я точно не берусь утверждать. Мне кажется, что любовь — это родство душ, глубокая симпатия, готовность... Сам пожертвование ради другого. А если любовь не взаимна, о каком тогда родстве душ может идти речь? Ну, может быть, и не родство. Всерьез задумалась над тем, что ж такое любовь. Супруг вновь хмыкнул и привлек меня к себе: Вы действительно такая забавная, дорогая. Поддульше такой оставайтесь. Король веселился, а мне вот как-то не очень весело находиться в плену и будущем постельном рабстве с перспективой скоро забеременеть от расчетливого неверящего в любовь демона в принципе не весело надо бежать.